Глава двадцать Как же я сплоховала. Как меня умудрились обвести вокруг пальца. Все шло через чур тихо и мирно, и я расслабилась. Не заподозрила, что кретины замыслили гадость. Сама виновата. Через чур успокоилась. Так хорошо было в компании ребят, что я на какой-то миг решила, будто мне ничего не угрожает. А ведь здесь ни о какой безопасности и речи быть не может. Пытаюсь тряхнуть себя дурман, гадая, куда попало. Не знаю, чем меня напичкали, однако веки словно налиты свинцом. Несмотря на страшное головокружение и туман в глазах, я понимаю — вокруг кромешная темнота. Пробую встать, и от малейшего движения по телу пробегает неприятная дрожь. Толком пошевелиться не могу, похоже, меня крепко связали. Не такого продолжения дня я ожидала, проснувшись утром и направившись на занятия. Кто бы ни сотворил со мной подобную пакость, они наверняка дождались окончания уроков, а уж затем накачали меня какой-то дрянью. Черт, почему не с утра? Хотя бы пропустила несколько надоевших предметов. Впрочем, в моем положении есть и плюсы. Меня явно недооценили. Конечно, запястья и лодыжки плотно стянуты, но, к счастью, не наручниками, а обычными веревками. Осторожно дергаю их и выжидаю. Ага, никаких заклинаний от попыток высвободиться не наложено. Помогли такие дурацкие слухи, которые обо мне распускают в академии. Похитители решили, что у меня ни магических способностей, ни физической силы. Стало быть, применять заклинания особого смысла нет. Я кручу головой, стараясь определить, где нахожусь, и снова испытываю приступ головокружения. Подтягиваюсь вверх, сидя справиться с путами будет удобнее. Тьма вокруг зловещая, и у меня по спине бегут мурашки. Дёргаю веревки раз, другой, проклиная чёртову слабости и невозможность нормально двигаться, хотя путы так себе. В обычном состоянии я разорвала бы их без всяких усилий. Чем же меня подпоили? И самое главное, как? Я ведь была предельно осторожна. Помню, выходила из столовой, еще оглянулась на девушку на раздаче, вроде бы новенькая и слегка не в себе что ли. Черт, значит, она что-то подсыпала в мое блюдо. Вот уж чего я никогда не опасалась. Только в столовой и ослабляю бдительность. Интересно, что добавили в еду? Заговоренное зелье или наркотическое средство? Озираюсь в темноте, чувствуя, как во мне просыпается легкая паника. Вдруг я лишилась силы, которую ощущала последнее время. Неужели повторяется история с учреждением? Бросаю с колотящимся сердцем взгляды то в одну, то в другую сторону, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Похоже, я здесь одна оденешенька. Тогда меня вряд ли найдут. Если не выберусь отсюда, останется только ждать медленной смерти. «Нет, этому не бывать. В конце концов, тут точно не учреждение. И наручников на мне нет. Опять же, за прошедшее время я стала другим человеком, не в пример сильнее, чем раньше. Просто надо успокоиться и подумать. Если кто-то из студентов и составил магический раствор, то, скорее всего, он довольно примитивный, и действие его быстро ослабеет. Обычный наркотик тоже рано или поздно выводится из крови. Интересно, как долго я валялась без сознания? Судя по ощущениям, чем бы меня ни накачали, эффект потихоньку сходит на нет. все таки туман в голове немного рассеивается, да и сонливость уже не так дает о себе знать. Шумно выдыхаю. Черт, даже не сознавала, что задерживаю дыхание. Вряд ли следует надеяться, что меня вдруг спасут. Я уже не та хилая девочка и даже в таком паршивом состоянии кое на что способна. Перестав паниковать, я погружаюсь в раздумья, и бешеное сердцебиение постепенно замедляется. Снова дергаю веревки, упорно пытаясь их растянуть. И, наконец, ощущаю слабину. Продолжаю действовать, хотя запястье страшно саднит, горит ободранная кожа. Не сдамся, пока не освобожусь. Еще несколько отзывающихся болью в суставах рывков, и вот узел поддается. Выпростов руки, принимаюсь за лодыжки, стараясь побыстрее распутать веревки, хотя слабость все еще сказывается. Наконец ноги развязаны, и я встаю, пошатываясь от новой волны дурноты. Неуверенно делаю шаг вперед, шаря руками в темноте. Ночи или день? Сколько я была в отключке? Горько усмехнувшись, я вздыхаю. Никто и не подумает меня искать. Никто даже не заметит, что Микай Бэйн нет в Академии. Нет и нет. Какая разница? «Адская четверка всю неделю не показывалась у Уэнсриджа. С того самого дня, когда Криду на телефон пришло сообщение. Даже мистер Веллер после уроков был занят какими-то делами, поэтому мы уже несколько дней с ним не тренировались. На последней защите я присутствовала стало быть он о моем исчезновении ни сном ни духом я ошеломленно останавливаюсь почему я вообще задумалась об этих людях похоже слишком привыкла к их компании неужели надеюсь что они обратят внимание на мое отсутствие да их то как раз устроят если я пропаду особенно крида тот наверное сейчас довольно улыбается заметит ли эннекс а эзра Я решительно встряхиваюсь, и перед глазами вновь начинают плавать круги. Какое им до меня дело? Мы едва знаем друг друга. Опять же, я не готова сходу доверять первому встречному, полагаюсь только на себя. Чуть утратила бдительность, и вот, пожалуйста. Наконец, моя рука касается чего-то твердого. В темноте разносится легкий звон. «Ага, стена холодная, похоже металлическая». Странно. В Академии вообще нет железных стен. Кирпич, камень, дерево. Металл разрушил бы эстетическое ощущение, к которому стремятся у Уэнсриджа. С другой стороны, где я могу быть, если не в кампусе? Делаю глубокий вдох, пытаясь собрать воедино мечущиеся мысли. И тут кое-что чувствую. Запах. Тяжелый, мерзкий запах. Как же я сразу его не заметила. Вонь забивает легкие, а желудок переворачивается. Еще немного и вырвет. Да что же это такое? Где я нахожусь? Черт возьми! Начинаю действовать быстрее, насколько позволяет ослабленное тело. Отвратительный запах снова заставляет меня паниковать. Есть в нем что-то знакомое и угрожающее. В голове раздается тревожный звонок. Инстинкт подсказывает: надо немедленно бежать. Убираться отсюда как можно дальше. Поводив по стенам ладонью, нащупываю дверь и налегаю на нее всем весом, молясь, чтобы она не была заперта на ключ или того хуже запечатана заклинанием. Створка медленно со скрипом поддается. Тяжелая, черт. Продолжаю ее толкать. Открывается щель шириной несколько дюймов, и самое главное замка снаружи нет вздохнув с облегчением я удваиваю усилия хорошенько упираюсь плечом и дверь издавая страшный скрежет отходит еще дальше от косяка видать ползет либо по камню либо по гравию еще несколько толчков и наконец можно протиснуться наружу под босыми ногами земля и в подошвы мне впиваются мелкие острые камушки только что поняла я оказывается не обута Уроды сняли с меня не только кроссовки, но и носки. Поднимаю глаза к черному ночному небу. Над головой висит полумесяц луны. Ладно, один из вопросов снет. Я осматриваюсь. Вокруг, насколько хватает взгляда, простирается темный лес. Тяжелые зеленые кроны тянутся вверх. Академии и близко не видно. Закрыв глаза, глубоко вдыхаю, стараясь избавиться от тошноты. А перед глазами кружится несколько лиц: Айви Харрис, Джереми Колтон, Джейк Эндрюс, Элис Паркер. Образы мелькают, как в калейдоскопе, однако я все равно их различаю. В голове эхом звучат голоса и мерзкий смех, и мое тело будто раскачивается взад-вперед. Похоже, воспоминание. Значит, за моим похищением стоит именно эта четверка. Но что заставляет их меня преследовать? Новая авантюра просто ставит в тупик. Неужто им нечем заняться? Так хочется увидеть слезы Мика и Бэйн. Вероятно, они испытывают кайф, пытаясь сломать человека. Хотят указать мне мое место? Или они рассчитывали, что я вообще не смогу отсюда выбраться? Смотрю на чащу. Деревья, заросли кустов, ни единого просвета. Обернувшись, окидываю взглядом мрачное помещение, из которого только что вышло. Огромный железный амбар, обвешенный табличками с предупреждением об опасности. Похоже, раньше он был запечатан заклинаниями, однако теперь они сняты. В голове у меня все встает на свои места. Это полигон, где занимаются шестикурсники на уроках защиты. Здесь держат диких магических существ, с которыми можно работать только на последнем курсе обучения, овладев магическими способностями. И то не в одиночку, а группами. Академия не желает подвергать риску остальных студентов, поэтому опытную станцию устроила как можно дальше от кампуса, в дремучем лесу под горой. И вот я здесь. А магические барьеры, удерживающие диких тварей на месте, отсутствуют. Внутри никого нет. Иначе я точно не выбралась бы, тем более в таком состоянии. Быстро развернувшись, обшариваю взглядом лес. Интересно, сколько экземпляров здесь содержалось? Неужели говнюки решили окончательно со мной разделаться? Это вам уже не просто гнусный розыгрыш. Меня отволокли ночью в глухую чащу, для надежности накачали наркотиками и выпустили магических существ, чтобы они спокойно на меня охотились. Конечно, мои враги — настоящие психопаты, испытывающее наслаждение от боли и страданий других и все же они никогда не заходили настолько далеко никогда не пытались меня убить жестокими играми больше не пахнет тут вопрос жизни и смерти надо немедленно уходить отсюда делаю первый шаг к лесу когда справа между деревьями раздается шорох я замираю на месте каковы шансы что в кустах шабуршится милая белочка Из чаще раздается далеко не милый рев, и становится все громче. А потом в темноте загораются два уставившиеся прямо на меня огромных желтых глаза. На поляну медленно выходит огромная туша, нечто среднее между лошадью и бескрылым драконом. Глаза, узкие щелки, длинная морда, зубы, изогнутые крючки, острая как бритва. На губах густая пена, словно у бешеной собаки. Цвет тела рассмотреть не могу, слишком темно, но оно точно покрыто грубой чешуей. Открыв пасть, тварь издаёт странный, дребезжащий вой, светя своими жёлтыми фонарями, и на землю капает чёрная слюна. Кажется, пора сматываться. Я припускаю сквозь лес, то и дело попадая израненными босыми ногами на камушки и корни деревьев, пытаясь скрыться от преследующей меня невероятной бестии. Набираю скорость, хотя в себя еще толком не пришла. Падать нельзя, надо держать темп. Плохо, если у зверя и выпустивших его мразей возникнет ощущение, что я — легкая добыча. Меня подстегивает гнев. Стоит только вспомнить гнусно ухмыляющиеся рожи тех, кто тащил меня на полигон в бессознательном состоянии. Больше я так запросто не попадусь. Теперь все время буду на чеку. Не хватало еще спасовать перед этой мелюзгой. У меня есть цель. Я когда-нибудь хочу найти и разрушить до основания учреждение, а для этого надо стать гораздо крепче, чем сейчас. Заставляю тело бежать. Гнев и желание жить поддерживают во мне силы. К тому же сзади раздается зловещее рычание дикой твари. Совсем недалеко замечаю высокую скалу. Что ж, раз я далеко не в лучшей форме, да и подходящего оружия нет, придется брать хитростью. Мысленно толкаю себя вперед, пытаясь преодолеть головокружение, забыть о горящих ногах и разрывающихся легких. Добежать бы только до скалы. Несколько минут проходит в бешеной гонке, и наконец я у цели. Уже карабкаюсь вверх. К растущему на вершине большому дереву, когда получаю сильнейший удар в бок и лечу на землю. Быстро перекатившись, врезаюсь прямо в ствол, ахая от жгучей боли в спине. Ничего не поделаешь, явно треснула пара ребер. Развернувшись к атакующему зверю, ищу хоть что-нибудь напоминающее оружие. Тварь бросается ко мне, однако я укрываюсь за лежащей на земле толстой веткой и острые зубы врага вонзаются в древесину в нескольких дюймах от моего лица. Существо тупо вгрызается в кору, пытаясь до меня добраться, а его зловонное дыхание бьет мне прямо в нос. Пахнет так, словно рядом текут сточные воды, в которых плавает разлагающийся труп. Предаваться размышлениям некогда. Зверь встает на задние лапы, не выпуская из зубов ветку, за которую я отчаянно цепляюсь. Упираясь ногами в землю, чтобы не лишиться защиты, бросаю взгляд на возвышающееся надо мной дерево. Оглядываюсь на бестию и, собрав остатки сил, разжимаю руки. Инерция заставляет зверя отлететь в сторону, а я, хорошенько оттолкнувшись от земли, подпрыгиваю и хватаюсь за сук. Раскачавшись в воздухе, бью в морду несущегося на меня врага. Сила удара такова, что зверя отбрасывает к краю обрыва. Я мигом соскакиваю вниз и, разбежавшись, прыгаю ногами вперед, чтобы окончательно добить жуткое существо. Получилось. Бестия с воем падает со скалы. Обрыв здесь крутой, камни внизу острые, так что моему врагу конец. Я упираюсь в ствол дерева и, тяжело дыша, сползаю вниз на ватных ногах, Смерть была близка. Ненавижу ощущение слабости и беззащитности. Сколько можно? Делаю несколько глубоких вдохов, успокаивая сердцебиение, и осматриваюсь, стоя на утёсе. Отдохнув несколько минут, выпрямляюсь, и тут вновь раздаётся дребезжащий вой, а в чаще сверкают два жёлтых глаза. О нет, я ведь видела, как погибло чудовище. Так каким же образом? Не успеваю ничего предпринять, как монстр бросается в атаку, обнажив острые зубы. Ему остается преодолеть лишь фут, когда он вдруг отлетает в сторону и валится на землю. Там, где только что стояла жуткая тварь, возникает новое создание — огромный зверь с до боли знакомыми серо-голубыми глазами, рычащий на напавшего на меня бескрылого дракона. Тот, встряхнувшись, пытается огрызнуться. Из пасти у него снова прёт пена в перемешку с черной слюной. Поколебавшись, тварь бросается на серьезно превосходящего его размерами неожиданно объявившегося противника. Голубоглазая бестия замахивается лапой с растопыренными когтями и легко вспарывает бок накинувшегося на него чудовища, заставляя того взвыть от боли. Нависает сверху, распахнув пасть и молниеносно впивается зубами в шею полудракона. Тот вяло заваливается на бок и испускает последний вздох. Победитель поворачивает голову в мою сторону и рассматривает меня потемневшими глазами. С его зубов капает кровь. Я задерживаю дыхание. Сейчас меня убьют? Наверное, зверь хочет закончить начатое в прошлый раз. Огромное существо делает медленный шаг вперед не отводя от меня взгляда. И вдруг вдалеке вновь звучит дребезжащий вой. Гигант испускает тихое рычание и смотрит в направлении звука, а затем опять на меня. Явно размышляет, как лучше. Сперва сожрать то, что под рукой, а потом пойти по следу новой добычи. Или наоборот, оставить человека на десерт. По-моему, этой зверюге охота доставляет большее удовольствие, чем убийство беспомощного противника. «Ты ведь всегда сможешь поймать меня позже», — бурмочу я. Черт, как глупо! Что я такое несу? Пытаясь убедить зверя подарить мне жизнь? Это ведь просто животное?» «Да, умное, но кто знает, способно ли оно понять человеческую речь?» Бестия фыркает и уставившиеся на меня глаза слегка светлеют. По-моему, мои слова ее позабавили. Продолжить я не успеваю. Мой спаситель срывается с места и бежит в направлении дребежащего воя. Стало быть, бестия остановилась на варианте номер два. Конечно, если она уничтожит еще одну такую же тварь, я буду чувствовать себя в большей безопасности. Впрочем, лучше унести отсюда ноги, Пока голубоглазое чудовище не вернулось с охоты. Вдруг оно захочет завершить обед легким десертом. Стою, прислонившись к дереву, все-таки ноги еще дрожат. И слабость после пробежки с последующей схваткой дает о себе знать. Слава богу, голова почти не кружится, и сонливость вроде отступила. Вероятно, наркотик постепенно выходит из кровеносной системы. Внимательно осматриваюсь вокруг и тяжело вздыхаю. Сил у меня немного, а надо проделать тяжелый путь сквозь лес, причем в каком направлении идти, непонятно. Уж молчу о том, что неподалеку бродит огромный зверь, одержимый идеей убийства, и ему известен мой запах.